Тайна. Осталась тайна, над которой я долго бился. Кардинал Ришелье загадочно нянчился с двумя, пожалуй, главными мятежниками — отцом и сыном герцогами де Бафорами. Энергичный брат короля по отцовской крови, бастард Цезарь, герцог Бафор, всегда был в центре заговоров знати. Гордый, незаконный сын Генриха IV не мог подчиниться кардиналу. Таким же мятежником воспитал он и героя нашей истории, своего сына, красавца Франсуа. Однако Ришелье, обычно беспощадный к заговорщикам, удивительно терпим к дебафорам. В очередной раз, раскрыв их участие в очередном заговоре, он странно, беспомощно жаловался Цезарю Бафору: Вы все меня ненавидите, что ж это не ново, реформатор, послуживший своей стране, сродни преступнику. Разница лишь в том, что преступника ненавидят и карают за грехи, а его — за деяния во славу родной страны. Примеряет с ним только смерть. Впрочем, после смерти вы будете преследовать моим именем новую жертву нового реформатора. Я одинок, очень одинок при дворе, и к тому же очень болен. Кардинал печалился вместо того, чтобы привычно наказывать. В ответ старший де Бафор только расхохотался, и кардинал загадочно стерпел. Но Бафор смеялся не потому, что хотел обидеть кардинала. Как и все при дворе, он хорошо знал, что Ришелье весьма преувеличивал свое одиночество, как и свои болезни. По дворцу кардинала весело порхала прихорошенькая толстушка. Это была племянница кардинала, вдовушка Мари Мадлен, которую его высокопреосвященство — сделал герцогиней Эгильон. Она вела дом кардинала и была его тайной женой. Кардинал, несмотря на церковный сан, был дитя века и очень падок на женские прелести. Его высокопреосвященство не оставлял пылким вниманием ни одной хорошенькой просительницы. Впрочем, всем им, обращавшимся к кардиналу, была хорошо известна обязательная плата за просьбу но порой и ему, самому могущественному человеку Франции, приходилось становиться просителем у знаменитых красавиц. Из-за прихоти своего сердца пылкий князь церкви готов был платить любые деньги. Во время осады знаменитой куртизанки Ненон де Ланкло кардинал бомбардировал ее фантастическими предложениями, но куртизанка отказывалась пустить в свою постель старого кардинала. Ришелье сражался до конца. Целое состояние, 50 тысяч ЭКЮ за одну ночь любви предложил красавице Нинон пламенный кардинал. Но-то отказала. Одна из немногих. Нинон спала за деньги, но только с мужчинами, которых желала. Штурм постели другой красавицы-куртизанки Марион де Лорм прошел куда удачнее. За ночь с реформатором Марион попросила и получила вполне разумную сумму – 200 пистолей. Так что, зная пылкость его высокопреосвященства, герцогиня Агельон была постоянно начеку. Чтобы поддерживать страсть столь неугомонного великого человека, она разгуливала по дворцу кардинала в боевой и соблазнительной готовности, с обнаженной грудью, буквально выпадавшей из корсажа. Так что серый кардинал, отец Жозеф, с усмешкой сказал, «Глядя на герцогиню, я тотчас впадаю в детство, вспоминаю свою кормилицу». Плату просительниц кардинал принимал в великолепной спальне. Дам ждала знаменитая необъятная кровать под балдахином с гербом решелье и зеркальным потолком. Но в его знаменитом поле кардиналь было несколько зал, где обитал только он. Здесь на стенах были развешаны его любимые Леонардо, Рафаэль, Тициан и Тинторетто. В книжных шкафах его ждали редчайшие книги и древние манускрипты. Потонув в огромном кресле, здесь он работал, читал или просто часами смотрел на огонь в камине. В эти залы было дозволено входить только тем, кто любил его бескорыстно и кого любил он, знаменитым кошкам кардинала. Красная мантия на опущенных плечах, красная шапочка склонилась, он зябко сутулица. Худая старческая пергаментная рука с венами перевернула пожелтевшую страницу, медленно поднялся. Высокая гнутая худая фигура движется по залам. Его шаги гулкие в тишине, запах свечей и ладана. В пустых залах, на мраморных каминах, на креслах, всюду кошки. Кардинал шагает, не забывая гладить, ласкать их, почесывать за ушком. Мурлыкают, ластятся. Одна поднялась изгибает спинку. Здесь месье Антуан остановился, с обычным изумлением посмотрел на меня. Потом спохватился, сказал, «Жаль, что вы этого не увидели. Однако вернемся к нашей истории. К загадочным отношениям кардинала к отцу и сыну Дебафорам». Которые и поныне непонятны историкам. Граф Сан-Жермен первым разгадал эту тайну, но об этом позже. Итак, как вы помните, у Цезаря де Бафора подрос любимый сын Франсуа, герой нашего сегодняшнего рассказа.